Александр феденко «Завтра будет завтра» Цикл «Частная жизнь мертвых людей» Гроб Адаму Ивановичу На день рождения подарили гроб. «Что за шутки?» — удивился он. Но гости ушли, а гроб остался. Адам Иванович осторожно на цыпочках приблизился. От подарка пахло древесной сыростью и фиалками. Гробовщик спрыскивал плоды ремесла своего дешевеньким парфюмом. Адам Иванович сдвинул крышку и заглянул. Протянул руку и потрогал мягкий горчишного цвета глазет приятно ласкал осмелев адам иванович забрался внутрь и лег а тут уютно блаженно выдохнул он прямоугольник потолка выглядел унылым тускло серым Высунув голову наружу, Адам Иванович осмотрел комнату и скривился. Стол, стулья, вся мебель и утварь Сделались нелепыми, несуразными. В их мертвенной неподвижности Проступили сиротливая оставленность, потерянность и даже безысходность. Сам же Адам Иванович, напротив, наблюдал в себе новое биение, эйфорию. До этого он только искал и не находил, а теперь нашел. Блаженство захватило его, понесло сквозь время. Он увидел ничтожность жизни и безмерность и величие смерти. Вечный покой манил, ласкал глазетовым подбоем. Глаза Адама Ивановича закрылись. В дверь постучали. Адам Иванович от неожиданности подскочил, выбрался из колыбели небытия и пошел открывать. Воображение рисовало образ старухи с косой. Видение казалось анекдотическим, и это злило Адама Ивановича. Он пытался отмахнуться от карикатурной старушки, отчего коса из ее рук вылетала, но бабушка подбирала ее вновь и вновь, театрально хохоча и все настойчивее колотя в дверь. На пороге стояли друзья Адама Ивановича. Они нетрезво смеялись и неустойчиво клонились. пошутили мы пошутили долгих лет тебе дорогой адам иванович они ввалились в квартиру и вынесли гроб адам иванович стоял горько озираясь в опустевшей комнате как так бормотал он как же так неужели опять все снова жить Мучиться.